Глава 36. Алисия и Дар. Алисия недовольно скривила губы, разглядывая отвратительный пейзаж, окружающий их со всех сторон. Мрачные черные холмы, без признаков какой-либо растительности, мертвые реки и скалистые, продуваемые ветрами горы, которые встречались им на протяжении всего пути в государство Фериад и сейчас они подъезжали к возвышенности с трех сторон, окруженной горным кряжем. Что в темной империи, что в Фериад, все едино, эти земли мертвы, и уже довольно давно. Повела плечами, украдкой бросив взгляд на угрюмого дракона, молчаливо ехавшего рядом. Впереди показались высокие, хорошо укрепленные стены какого-то крупного города, Со всех сторон к нему двигались небольшие караваны и путники, по одному и группами. — Напомни мне, пожалуйста, что это за город? — она покосилась на дара. За сегодняшний день упрямый дракон не проронил ни слова. Алисия понимала, что всему виной была их утренняя ссора. На этот раз они переругались из-за ее желания проверить и эту местность тоже, а не сразу ехать в столицу Фериад. Торговый центр Лоскарон, город Сугорон». Дракон неохотно поднял взгляд на принцессу. «Отсюда до столицы Фериад всего день пути. Может, все же не будем терять время и сразу отправимся туда?» Ну вот, опять началось. Алисия отвернулась и задумчиво посмотрела на стены, виднеющиеся впереди. Потом сказала. «Знаешь, Дар, тебя ведь никто не заставлял ехать со мной». Под проницательным взглядом дракона она принялась нервно поправлять плащ. «У меня даже в мыслях не было просить тебя об этом. Это было твое решение — сопроводить меня на земле фериад «А меня не надо заставлять или просить о чем-либо», — Дар усмехнулся. «Я сам решаю, куда мне идти и с кем». А про себя подумал. «Не сознаваться же, что я просто не смог отпустить ее одну...» О это опасное путешествие. Он не отводил насмешливого взгляда от проступившего на щеках девушки-румянца. «Захотел, отправился бродить по светлым землям, но там для меня оказалось слишком скучно, поэтому я перебрался на темные и присоединился к отряду ночных охотников». Алисия с интересом посмотрела на него. Он не удержался и улыбнулся, отчего девушка вспыхнула еще сильнее. «Им понравились мои способности, они даже подарили мне свою одежду, чтобы я особо не выделялся среди них». «Я благодарна тебе за то, что ты сделал для меня в ту ночь возле постоялого двора». Алисия отвела взгляд и принялась теребить завязки своего походного мешка. «И искренне признательна, что проводил сюда, но теперь ты можешь уйти. Дальше я справлюсь сама» я все равно найду, где находится храм Матери Тьмы. Принцесса приняла величественный вид, как обычно делала ее мама, и царственным голосом произнесла. «Если ты назовешь свое полное имя и род, которому принадлежишь, моя семья щедро вознаградит их за оказанные тобой услуги». «Глупая девчонка!» – зарычал Дар. Принцесса издала тихое «Ой!» и припала всем телом к шее лошади, которая вздыбилась под ней и испуганно захрипела. Девушка едва смогла успокоить животное и с упреком посмотрела на дракона. Тот понизил голос. «Неужели ты думаешь, мне нужно твое вознаграждение?» «А что тебе тогда нужно?» в ответ зарычала Алисия, разворачиваясь в седле, чтобы лучше видеть его лицо. «Ты!» чуть не заорал он, но вовремя спохватился. Отвернулся и угрюмо замолчал, испугавшись собственного порыва. Это что такое сейчас было? Знаешь, что бы я ни сказала, голос Алисии дрожал от обиды, что бы ни сделала, все воспринимается тобой в штыки. Мы только и делаем, что грыземся с тобой по любому поводу. Я уже и не знаю, как вести себя, чтобы лишний раз тебя не раздражать. «Не знаю, кем ты меня считаешь, но я точно не такая, как ты думаешь!» В глазах предательски защипала. «Ну вот, только этого мне не хватало!» — перевела дыхание. «И я точно такого отношения не заслужила!» «Простите, Вашего высочество!» — в голосе дара звучали ледяные нотки. Алисия ошеломленно посмотрела на него. «Больше такого не повторится!» «А будет ли мне позволено высказаться в последний раз?» «Да ты что, Дар?» Алисия даже лошадь остановила, провожая растерянным взглядом удаляющегося от нее дракона. «Разве я тебе об этом говорила? Как можно так перевернуть с ног на голову весь смысл сказанного?» «Так будет мне позволено сказать или нет?» Недарион тоже остановил своего коня и развернулся в седле. Его взгляд сделался надменным. Да говори уже! Как же ей хотелось стукнуть этого упрямого дракона! Да так, чтобы почувствовал! Алисия чуть сжала коленями бока лошади, заставляя ее пойти шагом. Проехала мимо, даже не взглянув на Дара. С самого начала дракон прищурился, провожая взглядом девушку. Было глупой затеей отправиться на поиски храма Матери Тьмы. Во-первых, Никто не знает его точного местонахождения. Во-вторых, если жрица кого-то забрала в свою обитель, то это уже навсегда. Никто и никогда сам по своей воле не уходил от источника. А в-третьих, блуждать между землями темной империи и фериат – дикость, которой свет не видывал. Вот веришь, я уже трижды пожалел, что рассказал тебе, кто были те полуголые девицы и кому они служат. Не обольщайся на этот счет, и если бы не ты, то кто-нибудь еще рассказал бы. Она остановилась за повозками торговцев в ожидании своей очереди проехать в город. Я в любом случае искала бы ее с тобой или без тебя. Сейчас-то уже не Дорион знал, что Джим вовсе никакой не парень, а подруга и названная сестра принцессы, но в первые дни между ними из-за этого возникали частые ссоры и тема была всегда одна и та же. Некрасиво девушки гоняться по стране за каким-то там оболтусом. Он остановился рядом и, не таясь, рассматривал прекрасный профиль принцессы. Ветер сорвал капюшон с ее головы и разметал по плечам волосы цвета пламени. — Алисия! — удивленно произнесли за их спиной, заставляя драконов одновременно обернуться. — Ар! Алисия не могла поверить своим глазам. Перед ней был король Севера. Перевела ошеломленный взгляд с вампира на демона. «Кас!» Алиска! Костян спрыгнул с вороного жеребца и бросился к девушке. Бесцеремонно стащил ее с седла и притянул к себе. «Как же я рад видеть тебя!» Заглянул в раскрасневшееся от удовольствия лицо девушки-дракона. «Ты-то здесь какими судьбами!» А лет сползла с лошади и подошла поближе, чтобы не пропустить ничего важного. Она осуждающе посмотрела на своего брата, который, не смущаясь, на глазах у всех обнимал незнакомую ей девушку. — Так, — рядом остановился Арникус и требовательно дотронулся до плеча демона. — Обнял сам, передай другому. Кассиан тут же вручил девушку вампиру. — Тысячу лет тебя не видел, Огонек! — растроганно сказал тот, принимая подругу в свои объятия. А Элец свела на переносице брови, недовольно поджав губы, подалась вперед и с возмущением взирала на то, как наглая девица сначала ласково обняла Арникуса, а потом высвободила руку, схватила за шею Кассиана и тоже притянула к себе. Сказать, что не Дарион, был удивлен, это значит ничего не сказать. Дракон стоял с открытым ртом и не мог отвести ошарашенного взгляда от счастливого лица принцессы, которая, не обращая внимания на любопытные взгляды, обнимала то одного мужчину, то другого и тихо смеялась.